Дольше слушали мы с Гаррисом эти траурные звуки, тем сильнее мучило нас желание броситься друг другу в объятия и зарыдать. Нечеловеческим усилием воли мы подавили подступающие к глазам слезы и в молчании слушали душераздирающую мелодию. Когда дело дошло до припева, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться, мы снова Наполнили стаканы и хором затянулись следующие слова Причем Гаррис запел дрожащим от волнения голосом А я и Джордж вторили ему Волшебные черные очи Я вами сражён наповал За что вы меня погубили? За что я так долго? Тут мы не выдержали непередаваемая экспрессия с которой джордж прокомпонимировал слова за что окончательно сломила наши без того уже угнетенный дух гарарис рыдал как ребенок а собака так вылаж что я стал бояться как бы это не окончилось разрывом сердца или вывихом челюстей. джордж хотел исполнить еще один куплет.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 Не помню, кто именно, но, кажется, это был я. Сделал утром робкую попытку снова понести вчерашнюю цыганскую чепуху насчет того, что вот, мол, мы – дети природы и любители слякоти. Все было напрасно. Песенка. «Льет дождь. Ну что же, пусть».